Следствием совещания, на котором присутствовал главный констебль, явилось прибытие детектива Джозефа Френча из отдела по расследованию уголовных преступлений нового Скотланд-Ярда. Он приехал в Ретчерч поездом в тот же день к вечеру. Последние месяцы Френч безвылазно просиживал в Ярде и вел весьма размеренный образ жизни. После гринсминского дела в Эшбридже, графства Кент, ему попадались рутинные дела, которые отнимали немало внимания и времени, но были скучны Френчу. В них не было, что называется, изюминки. Он раскрыл два ограбления — шантаж и убийство жены, напившимся мужем-ревнивцем. В двух случаях он упрятал виновных за решетку, но один из взломщиков ускользнул от него. Пьяный муженек не сделал попытки скрыться, так что это дело трудно было считать триумфом детективного искусства. На данный момент Френч был свободен. Он надеялся поехать в Брюссель, где скрывалась банда международных преступников, разыскиваемая лондонской полицией. Однако просьба о помощи из Дорсета разрушила его далеко идущие планы, и ему пришлось первым же поездом отправиться в Ретчерч. На станции его встретил Харт. «Полицейский участок в двух шагах отсюда, сэр», — пояснил он. «Я могу взять ваш багаж, и мы дойдем пешком». «Это чудесно, пройтись пешком. А не отдать ли нам сразу багаж одному из этих людей, служащих отеля?» «Так они и сделали». Багаж Френча со станции сразу отправился в отель, а они пошли пешком в участок. Френч, следуя своему неукоснительному правилу, с юмором рассказал о том, как доехал, затем доброжелательно осведомился о местных новостях. Сержант, польщенный вниманием важные особы из Лондона, растаял. Они отлично поладили, и у Френча появился новый надежный помощник и друг. Роуди ждал их в своем кабинете. Он пожал Френчу руку и после краткого приветствия приступил к делу. «Вам лучше остаться, сержант», — кивнул он Харту. «Может быть, у инспектора будут к вам вопросы? Присаживайтесь. Полагаю, инспектор, вы совершенно не в курсе дела». «Так оно и есть, сэр». Меня просто уведомили, что вам необходим детектив для проведения расследования. Что ж, тогда я в общих чертах расскажу о деле. Мы практически им не занимались, поскольку у нас просто некому поручить его. У нас было два ограбления, а тут еще на нас свалилось дело Фарджин. Вы, наверное, в курсе. Миссис Фарджин и капитан Хиггинс были найдены убитыми». «Я читал об этом. Кажется, подозревают адмирала Фарджина». Роуди пожал плечами. «Возможно», — кратко заметил он. «Во всяком случае, у нас просто нет людей. Главный констебль решил, что мы должны сосредоточить свои усилия на деле Фарджин и попросить помощи из Ярда для расследования дела на железной дороге. И вот вы здесь, инспектор». «Вы вольны действовать по своему усмотрению?» «Я понял, сэр», — вежливо ответил Френч, хотя ему было и смешно. «Все его расследования в провинции начинались именно с такой преамбулы. Ни разу он еще не слышал, чтобы местная полиция столкнулась с трудностями, с которыми она не смогла бы справиться сама. Всегда оказывалось» что лишь крайняя загруженность личного состава не давала возможности заняться и этим случаем. Что ж, такова человеческая природа. Френч взял себе за правило принимать те негласные условия игры, которые ему предлагались, и неукоснительно следовал этому правилу. Роуди беспокойно повернулся на своем стуле. «Молодой человек попал под поезд», — начал он. Они прокладывают вторую колею от нас до Уитнеса. Это городок в трех с половиной милях от нас к востоку на побережье. Погибший Рональд Акерли был инженером железнодорожной компании. И он описал обстоятельства дела, разбирательства, визит патрульного Уилмота и возникшие в связи с этим подозрением. «Как видите», — заключил он, — «Мы располагаем довольно скудными сведениями, и вам, инспектор, придется заняться выяснением истинной подоплеки случившегося. Если удастся получить доказательство того, что гибель была случайностью, на этом дело будет закрыто. А если это убийство», — Роуди пожал плечами, — «то все только начинается». «Понятно», — кивнул Френч. Какие-то сведения о погибшем имеются? Были ли у него враги, например? Он должен признаться, что этим никто не занимался. Сержант осмотрел место происшествия и, как я уже упоминал, подтвердил факт присутствия там мужчины и велосипеда. Это все, что было сделано. Что касается врагов, то мы о таковых не слышали, но, впрочем, сбор такой информации не производился. Пожалуй, инспектор, вам лучше поговорить с сержантом Хартом. Он знает все обстоятельства дела лучше, чем кто-либо. Харт, проводите инспектора в другой кабинет. Френч, уловив намек, тотчас поднялся. Буду рад получить информацию от сержанта, сказал он, а также материалы судебного разбирательства. Вечером я изучу их, а завтра с утра приступлю к делу. Разговор с Хартом не дал ничего нового. Тот не смог ничего добавить к рассказу Роуди. Френч вернулся в отель и после ужина сел за изучение досье, куда были подшиты все документы по делу, и сразу решил, что нечего строить гипотезы, не ознакомившись досконально с обстоятельствами дела. Для начала следует опросить свидетелей, имеющих касательство к делу. Лишь тогда появится твердая основа для предположений. Поэтому на следующее утро он первым же поездом уехал в Уитнес, отыскал инженерный домик и предъявил паре свое служебное удостоверение. «Я был бы вам очень обязан, мистер пари сказал он после вступительных фраз, «если бы вы провели меня на мыс Дауни и показали, где обнаружили тело». При этом были вы, мистер Брэг и Кочегар, не так ли? Да. Нельзя ли прихватить с собой также и двух других свидетелей? Когда вы хотите отправиться туда? Как можно скорее. Прямо сейчас, если это можно устроить. пари немного подумал. Мистера Брэга сегодня нет, но думаю, я смогу вызвать Кочегара. Он позвонил по телефону. «Вам везет, инспектор», — сказал он. «Если мы подойдем к тоннелю, то нас подвезет на паровозе именно тот кочегар, с которым вы хотите встретиться. Пошли». Они вышли из домика, оставили позади оба виадука, старый и новый, и по путям дошли до входа в тоннель. Денек выдался пригожий, и море, отливавшее бирюзой и голубизной, было спокойным и кротким. У самого горизонта, темная линия которого казалась туманной по сравнению с ясным небом, большой пароход шел в сторону канала. Ближе к берегу виднелись две-три белоснежные прогулочные яхты, которые пытались поймать парусами слабый бриз. Френч просто отдыхал душой, глядя на эту картину, столь разительно отличавшуюся от лондонских видов. Его немало интересовал их ход работ на железной дороге, и он решил, что обязательно подробно расспросит пари о делах на строительстве и о том, что уже сделано. На подъездном пути, для строительства которого использовалась горная порода, извлеченная из тоннеля, стоял балластный поезд. Микс, укладчик щебенки и Блейк, машинист, стояли на насыпи возле паровоза. «Ждем прохода поезда на 9.50?» — спросил пари. Микс сказал, что так оно и есть, и скоро не заставит себя ждать. «Мистер Френч проводит расследование по делу о гибели мистера Акерли. Блейк, ты не подвезешь нас на место происшествия. Я предупредил мистера Полов, что мы вас немного задержим». «Мужчины пробормотали, хорошо, сэр» и с интересом оглядели Френча. Едва лишь успели отзвучать их слова, как внезапно, откуда ни возьмись, появился поезд. Он словно материализовался в воздухе и медленно скрылся в тоннеле, издав свисток. «Тут надо держать ухо востро», — заметил Френч, весьма удивленный неожиданным появлением поезда. Парий кивнул в ответ. «Если ветер с моря...» то приближение поезда практически неслышно. Многие пострадали из-за этого. «Поднимайтесь в кабину, инспектор, сейчас поедем». Парий забрался по лесенке в кабину, и Френч, которого разбирало любопытство, последовал за ним. До этого ему ни разу не доводилось ездить на паровозе, и у него, как у ребенка, захватило дух. Ему даже пришлось внутренне одернуть себя. «Он же здесь по делу! Любопытство любопытством, но нельзя же забывать о работе!» Аткинс, пошуровав топки, подошел к тендеру, выбрал оттуда кусок угля и подбросил в топку. Они проехали по каменной насыпи, миновали канон-катинг, по плавной кривой обогнули залив Брауна и подъехали к месту трагедии, на середине дуги, огибающей мыс Дауни. Парий выбрался из кабины, за ним Френч и кочегар Аткинс. «Теперь, джентльмены», — обратился к ним Френч, — «покажите мне, как лежал бедный юноша». Врач и свидетели показали, что Акерли погиб не от наезда поезда. Он уже лежал лицом вниз на рельсах, когда подошел поезд. Лицо было слегка поцарапано. А одежда спереди не порвана, как случилось бы, если бы он упал лицом вниз на острый щебень. Небольшие ранки на лице возникли от того, что тело немного протащило вперед паровозом. Повреждения, причиненные при наезде, были крайне серьезные, но локальные. Судя по всему, несчастный лежал поперек рельсов и колесами раздробило грудную клетку и отрезало правую руку и плечо. Френч посчитал это крайне веским доводом. Если бы Акерли сбило поездом, то не только лицо и одежда спереди получили бы серьезные повреждения, но и задняя часть тела была бы превращена в лепешку. Однако повреждения задней части тела отсутствовали. Френч прихватил с собой досье и перечитал заключение врача. Помимо отрезанной правой руки... На черепе за правым ухом был след сильного удара. Было установлено, что такой удар не мог быть получен в результате наезда, поскольку кожа была лишь слегка повреждена. Френч посчитал это заключение вполне резонным. Если бы его шип поезд, голова разлетелась бы, как скорлупа яйца. Сержант решил, что Акерли споткнулся и разбил голову во время падения. Френч был не в восторге от этой гипотезы. Он постоял, раздумывая над этим. Затем принялся вышагивать по шпалам. Сделал вид, что угодил ногой в канаву и упал вперед на рельсы. Так он и думал. Если бы при падении он ушиб голову о рельсы, удар получился бы скользящим, касательной. Прямой удар с вдавленными краями мог появиться на лбу, Но уж никак не за ухом. Френчи вообще казалось сомнительной возможность разбить себе голову при падении. паре прервал его размышления. Мы не можем больше задерживать здесь паровоз, заметил он. У нас осталось шесть минут, чтобы освободить колею для следующего поезда. Спасибо. Я все осмотрел с кочегаром, но буду очень обязан если вы пройдетесь со мной мистер пари паровоз уехал обратно и френч вновь погрузился в размышление ему пришло в голову еще одно соображение оно было простым но очень убедительным если бы акерли споткнулся и упал он выставил бы вперед руки чтобы уберечься от удара При простом падении он никак не мог с такой силой удариться головой. И Френч был совершенно уверен, что удар нанесен до того, как подошел поезд. Но если это так, то из этого следовал однозначный вывод. Случившееся не было несчастным случаем. Акерли убрали, убрали расчетливо, тщательно продумав все детали и инсценировав несчастный случай, чтобы скрыть факт убийства. Френч понял, что ему предстоит долгое расследование...